Глава третья Свой пикап он любил больше других машин. Желтые и красные спорткары были роскошными, но всего лишь вынужденными атрибутами той жизни, которую он выбрал много лет назад. Чтобы вести дела на уровне, который был для него привычным, ему приходилось пускать пыль в глаза. Неприлично дорогие часы с крошечными золотыми жекемарами — которых создали всего 34 штуки во всем мире, для встречи с главарями картелей. Безупречный образ в стиле кэжуал для встреч с лидерами профсоюзов, главами муниципалитета и бизнесменами средней руки. Легкая белая льняная рубашка в сочетании с его загаром идеально подходит для рандеву с девицами. А для таких дел, как сегодня ночью, идеальный выбор — это фермерская клечатая рубаха и кепка надвинутая на глаза машину для таких вылазок он приобрел уже давно небольшой фермерский фургон оборудованный холодильником менялись только номера одни фальшивые но другие в багажнике лежало несколько тел от которых нужно было избавиться его босс позвонил ночью как обычно неожиданно и велел забрать очередную посылку обычно он поручал это своим прихвостням но если позвонил ему лично Значит, все должно быть сделано очень чисто. Если поторопиться, то с этим не должно возникнуть никаких проблем. От шефа он выехал еще темной ночью, но надо было успеть доехать до места назначения, пока не наступило утро. Можно ехать по трассе. Это быстрее, но там больше камер, значительно больше полицейских. Можно ехать по той дороге, что ближе всего к морю. Она тоже небольшая. Полицейских там почти не бывает. Но камер больше, а чертовы туристы не спят всю ночь, и вероятность быть замеченным намного больше. Остается дорога, которая проходит над трассой, выше в горах. Она петляет, более длинная, временами превращается в серпантин, но там почти отсутствуют камеры и почти наверняка не от дорожной полиции. Единственное, кого там можно встретить — дикую козу, выбежавшую на дорогу. Почти 150 километров были позади. Глаза начинали слепаться, но энергетик, который он выпил накануне, все еще позволял ему уверенно вести машину. Справа и слева от дороги проносились холмы, фермы и небольшие редкие домики. Он почти приехал. Неожиданно сзади завыла сирена полицейской машины. Он увидел мигающие синие огни, а голос из рупора приказал остановиться. Через минуту подошел полицейский. «Месье, вы превысили вашу скорость на территории заповедника. Покажите, пожалуйста, ваши документы». «Ох, да, совсем забыл, заповедник же. Сколько езжу, а все никак не привыкну», — сказал он добродушным тоном местного фермера. «Куда вы направляетесь?» — спросил патрульный, светя фонариком внутрь салона. Водитель нащупал в кармане куртки рукоятку пистолета, а указательный палец осторожно лег на спусковой крючок в случае необходимости действовать нужно будет мгновенно в мясную лавку в сен ваклюс я всегда привожу им свежее мясо рано утром патрульный посветил фонариком внутрь салона но не увидев ничего подозрительного попросил водителя открыть задние дверцы фургона застрелить будет шумно и грязно «Можно накинуть ему на шею проволоку и задушить, или зарезать, или просто сломать шею. Быстрее и проще сломать шею». Оценил ситуацию водитель и сказал, «Пойдемте, открою, конечно. Ну, надо же, опять забыл про заповедник. Память уже совсем не та». Ворчал мужчина, ежесекундно оценивая обстановку. Патрульный обошел фургон, открыл двери, посмотрел на аккуратно уложенные холщевые мешки, подтекающую из них кровь, и произнес «Я должен выписать вам штраф за превышение скорости. Пожалуйста, оставайтесь в своей машине». Выписав штраф, полицейский уехал так же быстро, как и появился на дороге, не подозревая, что был на волосок от смерти. А фермерский грузовик продолжил ехать, везя свой страшный груз. Наконец он подъехал к воротам аббатства. Построенное в XV веке, оно величественно возвышалось среди зеленых холмов и лавандовых полей. В аббатстве жили около 20 монахов-цистерцианцев католического монашеского ордена. Они вели довольно уединенный образ жизни, если не считать проведение экскурсий и продажу лавандового масла. Все полученные деньги направлялись на поддержание здания аббатства в надлежащем состоянии. Чет то сегодня долго», — ворчал Лоренс. и что чё чё-то многовато для одного раза», — добавил он, открыв фургончик. Идея отвозить посылки в склепы при аббатстве появилась несколько лет назад и с тех пор неоднократно доказывала свою эффективность. Днем в этом старинном месте было много туристов, которые фотографировались на фоне бесконечных лавандовых полей, устраивали пикники и катались на велосипедах. Старинный дух и исключительная природа привлекали сюда толпы людей. Интересовало их и кладбище позади основных строений. Там уже больше ста лет не хоронили, и теперь оно больше напоминало ухоженный красивый парк с бесчисленными рядами белоснежных статуй. Были и склепы. Именно в одном из таких склепов Лоренс обнаружил длинный туннель, ведущий не к аббатству, как ему сначала показалось, а в сторону от него, и вел он далеко за пределы территории. За долгое время существования его использовали в самых разных целях, и, судя по архивам, в одно время там прятали евреев и партизан. Теперь же про него все забыли. Туннель пах сыростью, плесенью и мышами. Но обилие комнат, имеющих двери и закрывающихся на засовы, давало массу возможностей для использования. О своей находке Лоренс не спешил сообщать братьям-монахам, решив оставить этот секрет для себя и придумал способ соблюдать осторожность. Чтобы не быть пойманным, в ночь, когда привозили посылки, он добавлял в вечернюю трапезу дозу снотворного, чтобы все служители погрузились в крепкий сон. Однажды он не рассчитал дозу, и один старый монах утром не проснулся. А все другие мучились сильной головной болью. Однако отец-настоятель лишь отправил всех усерднее молиться. С тех пор Лоренс стал осторожнее. «Давай тащим все внутрь, пока не рассвело, а я потом сам все разнесу куда надо», — сказал Лоренс своему гостю. «За такое количество мешков я попрошу двойную цену». «И за прошлый раз тоже. Одно дело свежее, а другое дело несколько дней пролежал. Вы только уехали, а трупешник разорвался. Прям все разлетелось, пришлось убирать», — имбицильно заржал Лоренс. Лоренс был молодым человеком лет двадцати, которого когда-то подбросили сюда же к воротам в небольшой корзине. Роды пошли не по плану. Ребенок родился с большим трудом и весь синий мать была уверена что он не жилец и даже не стала его кормить все равно до утра он не доживет но упрямый синий розовый комок плоти никак не хотел умирать напротив он громко кричал и требовал еды тогда она и подбросила его к воротам аббатства мальчик рос странным обращенным в себя и мало интересующимся людьми вокруг не отвечал на улыбку не гулил как все другие дети его возраста А когда пришло время заговорить, говорить тоже не хотел. Все служители считали его дурачком и приучали к труду, чтобы он хоть как-то был полезен. Лоренс вырос хилым, тощим и, несомненно, ущербным в моральном смысле. Но он не был дурачком. Получив свою двойную оплату и закрыв ворота за грузовиком, он снова отправился в склеп. Ему надо было отнести мешки в другую комнату, переупаковать содержимое в бочке и засыпать негашенной известью. Достать ее было легко, поскольку ею здесь часто засыпали трупы сбитых на дороге животных, чтобы те не разлагались на жаре. И вдруг он заметил то, чего не могло быть. Один из мешков начал шевелиться. Подняв с земли увесистый камень и сжав его покрепче, Лоренс решил нанести удар, но любопытство взяло верх. Он все так же, держа камень на готове, размотал мешок и увидел там голое существо с длинными черными волосами. И существо было живым, бледным, трясущимся от холода, с синими губами и сильными кровопотеками, но живым.